Амелия. Когда тем вечером мама позвала меня на обед, я шла с энтузиазмом приговоренного к смертной казни. Не нужно было приглашать Эйнштейна, чтобы понять, в этом доме никто не был счастлив, а виной всему тот поход в адвокатскую фирму. Родители неприкрыто кричали друг на друга. Три часа назад отец уехал, потом вернулся, а мама замешивала мясной пирог и плакала. Ты тоже хныкала, а я делала то, что и обычно, когда тебе было больно. Надевала наушники и добавляла громкости. «Я поступала так не потому, что хотела спрятаться от тебя. Так думали родители, что я не умею сопереживать. Переубеждать их я не собиралась. Но дело в том, что я нуждалась в музыке. Мне нужно было отвлечься от того, что ты плачешь, а я не могу тебе помочь. От этого я ненавидела себя сильнее». Когда я спустилась, все сидели за столом, даже ты в своих ортопедических штанах с привязанной к груди рукой. «Мама нарезала тебе мясо на квадратике», Похоже на почтовые марки. Я вспомнила, как ты была маленькая сидела на стульчике для кормления. Раньше я пыталась с тобой играть, катала мяч или тянула тебя за собой в вагоне. И каждый раз мне говорили одно и то же. «Осторожнее!» Один раз, когда ты сидела на кровати, я прыгала на ней, ты упала. Мы были астронавтами, исследующими планету Зургон. Но в следующую секунду твоя левая голень изогнулась под углом 90 градусов. И ты впала в эту жуткую спячку, как всегда при очень тяжелом переломе. Мама и папа изо всех сил старались толковать мне что это не моя вина. Но кого они пытались обмануть? Это ведь я прыгала? Пусть идея принадлежала тебе. Не будь меня там, ты бы не пострадала. Я опустилась на стул. Мы не распределяли места, как в некоторых семьях. Просто каждый раз садились на одни и те же. Я все еще была в наушниках, музыка громко ревела. Что-то из Эмма. Такие песни заставляли поверить, что у некоторых людей жизнь еще хуже. «Амелия», — сказал папа, — «не за столом». «Иногда мне кажется, что внутри меня живет зверь в пустой пещере, где положено быть сердцу, и порой он заполняет каждую клеточку меня. Я ничего не могу с ним поделать и поступаю неправильно. Его дыхание наполнено ложью, и от него веет злобой. И как раз в этот момент он решил высунуть свою мерзкую морду. Я заморгала, глядя на отца, и добавила громкости, а потом чересчур громко сказала, «Передайте картофель». Я вела себя, как капризный ребенок. А может, и хотела им быть? Если бы я вела себя, как эгоцентричный подросток, то вдруг стала бы им. И все замечали бы меня и заботились. Они кормили с ложечки тебя этим мясным пирогом, присматривая, как бы ты не упала со стула. Мне бы хватило, если бы меня признали частью этой семьи. Уиллс, сказала мама, тебе надо поесть. На вкус как подошва, ответила ты. «Амелия, я не буду повторять», — сказал папа. «Еще пять кусочков». «Амелия». Родители не смотрели друг на друга и, насколько я знала, не разговаривали весь день. Понимали ли они, что сейчас могли бы находиться на противоположных концах земного шара, вести тот же самый разговор за обедом и ничего бы не изменилось? Ты увернулась от вилки, которая размахивала перед твоим лицом мама. «Прекрати вести себя со мной, как с младенцем», — сказала ты. Я сломала плечо, но это не значит, что мне два годика. Подтверждение своих слов, ты потянулась здоровой рукой за стаканом, но перевернула его. Молоко разлилось на скатерть, но по большей части плеснуло в тарелку папы. Черт подери. Выругался он и потянулся ко мне, вырывая наушники из моих ушей. Как ты можешь вести себя так со своей семьей? Я уставилась на него. Ты первый начал. Его лицо стало пунцовым. Амелия? «Возвращайся в свою комнату». «Вот и отлично!» Я со скрипом отодвинула стул и побежала наверх. По моему лицу струили слезы, из носа тоже текло, когда я заперлась в ванной комнате. Я не узнавала девочку в зеркале. У нее перекосился рот, а глаза были темными и пустыми. В те дни словно все выводило меня из себя. Я злилась, когда просыпалась утром, а ты смотрела на меня, как на животное в зоопарке. Злилась, когда пошла в школу, а мой шкафчик был рядом с классом французского И мадам Риордан поставила себе целью сделать мою жизнь невыносимой. Раздражала видеть компанию черлидерш с их идеальными ногами и жизнями. Единственной проблемой этих девчонок было, кто пригласит их на следующий танец или не выглядит ли вызывающим красный лак для ногтей. А вовсе не то, заберут их мамы после школы или забудут, уехав в травмпункт. Я не злилась только тогда, когда хотела есть, как сейчас. По крайней мере, мне это казалось голодом. Меня словно пожирали изнутри. Я уже не чувствовала разницы. Когда родители ссорились, как вчера, мы с тобой сидели в нашей спальне и слышали их громкие голоса. Слова проникали под дверь, хотя-то была закрыта. Неправомерное рождение, показания, присяга. В какой-то момент я услышала упоминание телевидения. «Разве ты не понимаешь, что журналисты раздуют из этого скандал? Ты этого хочешь?» Сказал папа, и на мгновение я представила, как здорово оказаться в новостях, но потом вспомнила, что мы наглядный пример семьи с ребенком-инвалидом. Не так я себе представляла свои пятнадцать минут славы. «Они злятся на меня», — сказала ты. «Нет, они злятся друг на друга». Потом мы обе услышали, как папа сказал. «Ты правда думаешь, что Уилова ничего не поймет?» Она посмотрела на меня. «Чего именно не пойму?» Я замешкалась и вместо ответа взяла книгу, которая лежала на твоих коленях, и сказала, что почитаю вслух. Обычно тебе это не нравилось. Чтение было единственным, что у тебя великолепно получалось. И тебе всегда хотелось похвастаться этим. Но сегодня, возможно, ты чувствовала то же, что и я. Будто в животе огромная мочалка, и стоит тебе двинуться, как она поцарапает твои внутренности. У некоторых моих друзей родители были в разводе. Может, все так и начиналось? Я открыла страницу наугад и стала читать слух факты о редких и ужасных смертях. Там говорилось об охраннике инкассаторского автомобиля, который погиб когда из кузова вывалилось 50 тысяч долларов четвертаками. Порыв ветра унес машину с водителем в реку рядом с Неаполем в Италии. Он выбил стекло и выбрался, доплыл до берега, но его убил деревом, которое упало из того же ветра. Мужчина, который спустился с Ниагарского водопада в бочке в 1911 году и сломал практически каждую кость в своем теле, позже поскользнулся на банановой кожуре в зеландии и умер от падения. «Последняя история тебе особенно нравилась». Я вновь вызвала на твоем лице улыбку, но на душе у меня скрипли кошки. Как может кто-то выигрывать, когда жизнь бьет тебя на каждом повороте?» В комнату вошла мама и села на край своей кровати. «Вы с папой ненавидите друг друга?» — спросила ты. «Нет, Уилс», — сказала она, улыбнувшись, но ее лицо выглядело предельно напряженным. «Все прекрасно. Я встал уперев руки в бедра. Когда ты ей уже скажешь?» «Взгляд мамы словно рассек меня надвое, клянусь!» «Амелия», — сказала она тоннам, который не предполагал возражений. «Мне нечего рассказывать». «Теперь, сидя на краю ванной, я поняла, какой обманщицей была мама. Неужели это моя судьба? Неужели я унаследовала склонность к лжи, как и способность выгибать суставы локтей или завязывать веточку от вишенки в узел с помощью языка?» Я склонилась над унитазом, соннула палец в рот и меня вырвала. Теперь я могла говорить правду. Внутри действительно было пусто и больно. Слепая выпечка. Выпечка основы для пирога без начинки. Когда имеешь дело с хрупким тестом, иногда оно ломается, несмотря на все твои старания. Поэтому некоторые коржи для пирогов и тарта нужно выпекать до добавления начинки. Лучший способ выложить форму для тарта или пирога, раскатанное тесто и поставить в холодильник как минимум на 30 минут. Когда будете готовы выпекать, проткните корж с помощью вилки в нескольких местах. Положите фольгу или пергамент на дно формы для пирога или тарта. Наполните рисом или сушеной фасолью. Выпекайте, как указано в инструкции, потом аккуратно уберите фольгу. Корж сохранит форму. Мне нравится видеть, как масса, которую придавили грузом, потом может подняться. Мне нравится фасоль на ощупь, она напоминает проблемы, которые проходят сквозь пальцы. Больше всего в выпечке мне нравится эта устойчивость к испытаниям. Нас формирует то, через что приходится пройти. Сладкое тесто. Один и одна треть стакана муки. Щепотка соли. Одна столовая ложка сахара. Полстакана плюс две столовые ложки холодного несоленого сливочного масла, нарезанного небольшими кусочками. Один большой яичный желток. Одна столовая ложка ледяной воды. В кухонном комбайне смешайте муку, соль, сахар и масло. Взбивайте до загустения. В небольшой миске взбейте яичный желток и ледяную воду. При работающем комбайне добавьте смесь желтка к муке и маслу до образования шара. Выньте тесто, заверните в полиэтилен, расплющите до состояния диска и охладите в течение часа. Раскатайте тесто на посыпанной мукой поверхности и поместите в форму для тарта со съемным дном. Охладите перед выпечкой разогрейте духовку до 375 градусов по Фаренгейту. Достаньте из холодильника форму для тарта, проткните корж вилкой, застелите фольгой и наполните сушеной фасолью. Напекайте 17 минут, уберите фольгу и фасоль и выпекайте еще 6 минут. Полностью остудите перед наполнением начинкой. Абрикосовый тарт. Корж из сладкого теста для тарта. 2-3 абрикоса, 2 яичных желтка, 1 стакан густых сливок, 3 четвертых стакана сахара, 1,5 столовой ложки муки, 1 четвертая стакана измельченного фундука. Очистите абрикосы, нарежьте ломтиками и выложите на дно коржа для тарта. Смешайте яичные желтки, сливки, сахар и муку. Смесь вылейте поверх абрикосов и посыпьте фундуком. Выпекайте в предварительно разогретой до 350 градусов по Фаренгейту духовке 35 минут. Стоит вам попробовать его, и вы ощутите оставленную позади тяжесть. Будто легкая тень среди сладостей или повисший на кончике языка вопрос.